Глава шестнадцатая. С большим облегчением узнала Эмма, что Гарриетт тоже не жаждет встречаться с нею. Их объяснение даже на бумаге получилось мучительным. Устное оказалось бы еще в тысячу раз хуже. Гарриетт, как и следовало ожидать, приняла случившееся без обиды и прямых упреков. И все же Эмми почудился в тоне ее письма «Холодок», «Затаенная отчужденность», И от этого убеждения, что им лучше покамест побыть в Рось, усилилась. Правда, может быть, это впечатление было ложным, подсказанным нечистую совестью, но и разум говорил, что один только ангел мог бы принять подобный удар без холода и отчуждения. Заручиться приглашением от Изабеллы не составило труда. По счастью, для этого не пришлось даже придумывать предлога, он существовал. У Гарриетт побаливал зуб. Она в самом деле хотела и давно уже побывать у зубного врача. Супруга Джона Найтли обрадовалась случаю ей помочь. Для нее любое недомогание служило лучшей рекомендацией, и хотя зубной врач не мог сравниться в ее глазах с мистером Уинкфилдом, она с охотой согласилась принять Гарриетт под свое крылышко. Уладив дело с сестрою, Эмма передала подруге ее приглашение, и та с готовностью приняла его. Итак, Гарриет ехала в Лондон, по крайней мере на две недели, и в карете мистера Вудхауса. Сказано, сделано. Очень скоро Гарриет благополучно перебралась на Бранзуэк-сквер. Теперь, когда приходил мистер Найтли, ничто не портило Эмме удовольствие. Теперь можно было говорить и слушать, без оглядки отдаваясь своему счастью, не омрачаясь ощущением несправедливости, щемящей жалости, вины, которая охватывала ее при воспоминании, что неподалеку томится одинокое сердце, что, может быть, в этот самый миг оно, тут, рядом, терзается чувствами, не без ее участия, введенными в обман. Возможно... Разница между пребыванием Гарриет у миссис Годдард и в Лондоне ощущалась Эммой преувеличена. Но там она мысленно видела Гарриет в обстановке полной интересных занятий и впечатлений, которые отвлекают ее от прошлого и возвращают к жизни. До поры до времени она не разрешала никакой другой заботе занять в душе свое место, которое освободилось от Гарриет. Ей предстояло трудное дело — и такое, которое никто, кроме нее самой, исполнить не мог — сообщить о своей помолвке мистеру Вудхаусу. Но она с ним не торопилась, решила повременить с этим сообщением до той поры, покуда не разрешится благополучно миссис Уэстон. Ранее этого она не станет прибавлять своим близким волнений и сама не станет изводить себя мыслями о предстоящей грозе. Позволит себе, по крайней мере, две недели понежиться и отдохнуть душою после восхитительных, но куда более бурных потрясений. Вскоре ей как из чувства долга, так и из желания сделать себе приятное, пришло в голову употребить полчаса этого праздника души на посещение мисс Ферфакс. Сделать это ей полагалось и очень хотелось. а от сходства в их нынешнем положении, благое стремление повидаться с нею, возрастало еще больше. Она не разгласит своей тайны, но от сознания, что их виды на будущее так похожи, ей было особенно интересно послушать, что скажет Джейн. И она отправилась. Однажды она подъехала к этим дверям напрасно. Она не была в этом доме с того утра после прогулки на Бокс-Хилл, когда застала бедную Джейн в таком ужасном виде и исполнилась к ней сочувствием, хотя и не подозревала об истинной причине ее страданий. Опасаясь, как бы не оказаться снова нежеланной гостьей, она, хоть и знала, что хозяйки дома, осталась в прихожей и велела доложить о себе. Слышно было, как Патти объявила о ее приходе. Но того переполоха, как прежде которой столь удачно объяснила ей бедная мисс Бейтс, не последовало. Нет, тотчас же донеслось «просите». И как будто этого было мало, на площадку лестницы навстречу ей вышла сама Джейн. Никогда Эмма не видела ее такой прелестной, цветущей, очаровательной. Живость, одушевление, теплота — все то, чего прежде не доставало, появилось теперь. Она приблизилась с протянутой рукой и сказала тихим задушевным голосом. «Мисс Вудхаус, как это мило! Сказать вам не могу! Поверьте, я... Нет, виновата, не нахожу слов!» Эмма, ободрённая таким приёмом, была готова доказать, что с нею самой обстоит иначе, когда бы её не остановил голос миссис Элтон, долетевшей из дверей гостиной. Пришлось ограничиться очень крепким, искренним рукопожатием, в которое она постаралась вложить и свои дружеские чувства, и поздравления. В гостиной сидели миссис Бейтс и миссис Элтон. Мисс Бейтс отсутствовала, чем и из затишье несколько мгновений тому назад. Эмма предпочла бы обойтись без миссис Элтон. однако ее собственное размягченное душевное состояние и необычайная любезность, которой поздоровалась с ней миссис Элтон, вселяли надежду, что они когда-нибудь переживут эту встречу. Ей не составило большого труда уловить направление мысли миссис Элтон и понять, от отчего она, подобно ей самой, сегодня в таком счастливом расположении духа. Мисс Ферфакс посвятила ее в свою тайну. и она воображала себя единственной, которой все известно. Эмма немедленно угадала это по выражению ее лица, и пока осведомлялась о здоровье миссис Бейтс, делая вид, будто слушает ответы доброй старушки, заметила краем глаза, как миссис Элтон, с загадочным и важным видом, поспешила сложить письмо, которое, очевидно, читала вслух до ее прихода, и убрала его в лиловый, шитый золотом, редикюль, многозначительно кивая и приговаривая. «Дочитаем да как-нибудь в другой раз. Нам с вами недолго придется искать удобного случая. И потом, главное, вы уже слышали, я только хотела вас успокоить, что миссис С принимает наши извинения и не сердится. Видите, как она прелестно написала? Очаровательная женщина! Вы бы души в ней не чаяли, если бы к ней попали. Впрочем... Ни слова более «сссс». «Будем скромнёхоньки, благонравны, пой девочки!» «Помните эти строки?» «Забыла, кто их написал?» «Коль в деле женщина мой друг, все расступаются вокруг». «В нашем деле, — прибавлю я, — женщина зовётся... Ну, об этом молчок. Что-то меня сегодня разбирает». «Да, так насчёт миссис С вы не беспокойтесь, в моём изложении отказ не вызвал ни и стоило эми отвернуться, чтобы рассмотреть получше вязание миссис Бейтс, как она громким шепотом заключила. «Заметьте, я не называю имен. У, я тонкий дипломат, впору хоть в министры. Так справилась, что никто и ничего». Сомнений не оставалось. Миссис Элтон слишком упорно вновь и вновь выставляла напоказ свою осведомленность. Когда все мирно потолковали о погоде, о здоровье миссис Уэстон, она вдруг ни с того ни с сего озадачила Эмму вопросом. «Вы не находите, мисс Вудхалс, что наша маленькая проказница невероятно ожила? Не кажется ли вам, что мистер Перри прямо-таки чудеса творит?» Красновичевый взгляд искоса в сторону Джейн. «Право же, Перри поставил ее на ноги за небывало короткое время!» «Видели бы вы, как плоха она была совсем недавно! Я-то видела!» И, улучив минуту, когда Эмми что-то говорила миссис Бейтс, опять громко зашептала. «О том, что мистеру Перри, возможно, помогли, мы умолчим. Ни слова не пророним о некоем молодом врачевателе из Виндзора. Да-да, все почести достанутся одному Перри». Вскоре она снова приступилась к Эмме. Давно не имела удовольствия видеть вас, мисс Вудхаус. Ни разу, кажется, после прогулки на Бокс-Хилл. Чудесное было путешествие. И все же, по-моему, чего-то ему не доставало. Что-то не ладилось, кое-кто казался невесел. Может быть, я ошибаюсь, но таково мое впечатление. Впрочем, там все-таки так красиво, что не мешало бы посетить эти места еще разок. Не собраться ли нам опять? «Той же компанией, покуда держится хорошая погода и не повторить ли прогулку на Бокс-Хилл? Той же компанией, без единого исключения!» Тут воротилась домой мисс Бейтс, и Эмма невольно позабавилась, слушая, как растерянно она мнется в ответ на ее приветствие. Из опасений, по всей видимости, сказать лишнее и одновременно неодолимой потребности выболтать все. «Благодарю вас, дорогая мисс Вултхаус, вы сама доброта!» «Затрудняюсь вам сказать. Да, понятно, однако будущность Джейн теперь, то есть наоборот. Во всяком случае, она совсем поправилась, спасибо! А как себя чувствует мистер Вултхаус?» «Очень-очень рада. Передать не могу, как счастлива. В таком чудесном дружеском кругу, где все свои...» да «Очаровательный молодой человек! Вернее, я хочу сказать, такой добрый друг! Это я про нашего славного мистера Перри! Такое внимание к Джейн!» И наблюдая, как она вслед за тем кинулась восторженно благодарить миссис Элтон за то, что она к ним пришла, Эмма сделала заключение, что Джейн, должно быть, сначала навлекла на себя немилость со стороны четы Элтонов, а теперь великодушно прощена. Несколько реплик громким шепотом полностью подтвердили эту догадку, и миссис Элтон, повысив голос, произнесла во всеуслышание. «Да, друг мой, пришла, как видите, и сижу уже так долго, что в другом доме сочла бы необходимым принести извинения. Дело в том, что мне надобно у вас дождаться своего господина и повелителя. Он обещал зайти и засвидетельствовать вам свое почтение». «Как?» Мы будем иметь удовольствие видеть у себя и мистера Элтона. Необыкновенная любезность. Известно, что господа мужчины не любители делать визиты по утрам, а мистер Элтон к тому же человек занятой. Да, мисс Бейтс, что верно, то верно. Дела, дела, с утра до вечера. Люди идут без конца и всяк со своим. То из муниципалитета придут, то церковный староста, то попечитель убогих, и все к нему за советом. Шагу без него не могут ступить. «Даю вам слово, мистер Э. Часто говорю я, спасибо, что хоть меня не трогают. Не знаю, что сталось бы с моей живописью и музыкой, ежели ко мне бы тоже поминутно обращались. Я их и так, признаться, непростительно забросила. Вот уже две недели, по-моему, как не садилась за инструмент. Но как бы ты ни было, он придет, верьте слову, не применит к вам явиться». И, прикрывая рот ладонью, чтобы не слышала Эмма, «С поздравительным визитом, как вы понимаете!» «Разумеется, можно ли иначе?» Мисс Бейтс, просияв от счастья, обвела всех глазами. «Он обещал, что зайдет за мной, как только освободится от Найтли. Они с Найтли уединились и о чем-то совещаются. Мистер Э у Найтли правая рука!» Эмма не простила бы себе, когда бы не сумела подавить улыбку. Но она справилась с ней и спросила только... «Мистер Элтон пешком пошел в дон -Эл. Тяжело ему будет шагать по такой жаре?» «Нет-нет, у них назначена встреча в Короне, деловое совещание. У и Коул тоже должны быть, но как-то принято упоминать лишь тех, кто задает тон. Решающее слово, сколько я понимаю, принадлежит всегда и во всем мистеру Э и Найтли». «А вы не могли перепутать день?» — спросила Эмма. Я почти уверена, что собрание в короне состоится только завтра. Мистер Найтли был вчера у нас в Хартфилде и как будто называл субботу. — Да нет же, определенно сегодня, — последовал безапелляционный ответ, с миною показывающий, что миссис Элтон ошибиться не может. — Верьте слову, — продолжала она, — такого хлопотного прихода больше нет нигде. В Кленовой роще не бывало ничего похожего. — Да, но там... «Маленький приход», сказала Джейн. «Понятия не имею, милая, об этом никогда и разговоров не было. Но это и без того понятно, раз так мала школа, где, как вы мне рассказывали, попечительствуют ваша сестрица и миссис брэг Одна школа на весь приход, да и в той всего лишь двадцать пять учеников. Вот умница, так верно подметить, какая сообразительность». Представьте, Джейн, какая идеальная бы получилась личность, если бы нас с вами сложить вместе, моей бы живости да ваша основательность, и выйдет совершенство. Что не мешает, впрочем, кое-кому вас уже теперь находить совершенством. Ну, не говорите мне ни слова. В этом предостережении не ощущалось особой надобности, ибо Джейн явно порывалась обменяться хотя бы несколькими словами не с миссис Элтон, а с мисс Вудхаус. Эмма ясно видела, что ей хотелось бы, не нарушая законов общей учтивости, отметить вниманием ее, хотя чаще ей приходилось ограничиваться при этом только приветливым взглядом. Но вот появился мистер Элтон. Супруга встретила его со свойственным ей игривым задором. «Очень мило, сударь, нечего сказать. Посылаете меня сюда и вынуждаете так долго обременять своим присутствием моих друзей в ожидании, когда вы соблаговолите, пожаловать за мною. Но что поделаешь, я образец послушания, и это вам известно. Вы знали, что я не тронусь с места, покуда не явится мой господин и повелитель». Добрый час сижу тут, показывая милым девицам пример супружеского повиновения. Как знать, может быть, очень скоро он им и пригодится. Но мистер Элтон так устал и запарился, что этот фейерверк остроумия пропал в Туне. Едва успев поздороваться с дамами и отдать тем самым дань учтивости, он тотчас принялся обронить жару и жаловаться, что впустую столько вышигал по санцепёку. «Прихожу в Донуэлл, а Найтли в помине нет». Поразительно, невероятно. Только утром послал ему записку, и он ответил, что до часу в любом случае будет дома. «В Донуэлл?» — воскликнула его жена. «Мистер Э, друг мой, вы разве ходили в Донуэлл?» «В корону, вы хотели сказать, ведь вы сейчас совещание в короне». «Да нет, совещание завтра. В связи с этим мне и было важно повидаться с Найтли именно сегодня. а я еще пошел полями, с большой обидой в голосе, где и вовсе можно изжариться, и после этого не застать его дома. Не скрою, мне это очень не нравится. Хоть бы распорядился, чтоб мне передали его извинения, но нет. Экономка заявила, что знать ничего не знает. Очень странно. И куда ушел, никто понятия не имеет. То ли в Хартфилл, то ли на Абимилл, а может быть осматривать свои леса. «Не похоже это мисс Вудхаус на нашего друга Найтли. Вам не приходит в голову, чем это следует объяснить?» Эмма, втайне посмеиваясь, согласилась, что это ни на что не похоже, и прибавила, что ей нечего сказать в его оправдание. «Не понимаю», — вознегодовала миссис Элтон, как и полагалось преданной супруге. «Отказываюсь понимать. Поступить подобным образом и не с кем-нибудь, а с вами. Забыть, что вы должны прийти. Не верю». «Мистер Э, мой друг, убеждена, что он оставил прислуге какое-то распоряжение относительно вас, иначе быть не может. На такую выходку не способен даже Найтли, хотя он и большой оригинал, а прислуга забыла передать. Верьте, слово так оно и есть. От Донуэллской прислуги вполне можно этого ожидать. Я много раз замечала, сколь там распущенные и нерадивы слуги. У меня бы такой, как его Гарри, недолго состоял в буфетчиках. — Что же до миссис Ходжес, то наша Райт они очень невысокого мнения. Обещала прислать Райт рецепт пирога, да так и не удосужилась. — Мне встретился по дороге Уильям Ларкинс, — продолжал мистер Элтон. — Он сказал, что хозяина нет дома, но я не поверил. Уильям был не в духе. Говорит, что с хозяином творится что-то в последнее время, слово путного невозможно добиться. «Уж не знаю, какие у Ильяма заботы, но мне было в высшей степени важно повидаться сегодня с Найтли, и для меня совсем не шутка, что мой поход по Санцепёку закончился ничем». Эмма поняла, что ей, пожалуй, надо идти домой, и поскорее. По всей вероятности, ее там ждали. Может быть, мистер Найтли удастся удержать от дальнейших выпадов, если не в отношении Уильяма Ларкинса, то хотя бы в отношении мистера Элтона». Она простилась и была рада, когда мисс Ферфакс вызвалась проводить её. Не только до лестницы, но даже вниз до дверей это был удобный случай, и она поспешила им воспользоваться. «Пожалуй, к лучшему, что нам не удалось поговорить», — сказала она. И «Если бы я застала вас одну, то, вероятно, вопреки хорошему тону, не удержалась бы от искушений заговорить, расспросить, откровенно высказаться о предмете, который до меня не касается. Подозреваю, что наверняка бы позволила себе слишком многое». «О, нет!» — воскликнула Джейн, краснея и смущаясь, что несравненно ей больше шло, по мнению Эммы, нежели прежняя изысканная сдержанность. «Такой опасности не было. Была другая, что я сама бы вас замучила разговорами. Ваш интерес к моим делам доставил бы мне одно лишь удовольствие. Поверьте, мисс Вудхаус, овладев собою, когда вы сознаете, что поступили дурно, очень дурно, то для вас чрезвычайно утешительно». «Если друзья ваши, которых вы более всего страшитесь потерять, не отвернулись от вас с презрением. Теперь нет времени сказать и половины того, что я страстно желала бы повиниться, объясниться, быть может, в какой-то мере оправдаться перед вами, я просто обязана это сделать. Но, к сожалению, словом, мне остается надеяться только на ваше сострадание. «Ох, вы уж очень взыскательны к себе, даю вам слово!» горячо воскликнула Эмма, беря ее за руку. «Передо мною вам не в чем виниться. А все те, которые, может быть, вправе были бы этого ждать от вас, так довольны, даже счастливы за вас, что вы очень великодушны, но я-то знаю, как держалась с вами. Холодно, натянуто, все время надобно было играть роль. Жизнь, построенная на обмане. Я знаю, что должна была внушать вам отвращение. полноте прошу вас...» Это мне пристало приносить вам извинения. Давайте сразу все простим друг другу. Не будем напрасно тратить время, а покончим с этим, как велит нам чувство. Надеюсь, из Виндзора приходят добрые вести? Очень. А нас, надо полагать, скоро ждет известие, что мы вас теряем. И как раз когда сделан первый шаг к нашему сближению. ну об этом, конечно, рано помышлять. Я еще здесь побуду, пока меня не заберут к себе Кэмпбеллы. Рано, может быть, решать во всех подробностях, — с улыбкой возразила Эмма, — но помышлять, простите, самое время. Теперь ее собеседница настала очередь улыбнуться. — Вы правы, разумеется, да, это было уже предметом размышлений, и могу вам признаться, зная, что это дальше не пойдет, уже решено, что жить мы будем в Энскуме у мистера Черчилла. Глубокий траур, по крайней мере, три месяца, и, вероятно, откладывать доли не будет причин. Благодарю вас, благодарю, это я и хотела услышать. Знали бы вы, как я люблю во всем определенность и ясность. Прощайте, нет, до свидания.